Джакома устремился к церкви, что была открыта и ночью и днем. Он хотел увидеть свою Марию, ту, кого любил и в чьем облике изобразил юную Богоматерь. Морозный воздух успокоил его. Мысли остудились и зашептали «Я любил не ее тело, ибо оно лежит там, наверху». Я любил не ее душу, ибо она еще пребывает в ее плоти. Я любил ее красоту, а красота — это нечто иное, превыше души и тела. Ну что ж, я хочу вновь увидеть ее красоту и поклониться ей, а она обитает здесь. Он отворил церковную дверь и вошел внутрь, высек огонь и добрался до часовни Марии. Его преисполняло огромное благоговение, но и огромное удовлетворение своими помыслами. Он едва ли не растрогался, что сумел привести свою душу в столь умиротворенное и невинное состояние. Ему хотелось молиться, хотелось смотреть и любоваться, не прикасаясь, хотелось ощутить в сердце боль утраты, изведать сладостную и чистую муку отречения». Открыв решетку, он шагнул в часовню. Трепетный огонек свеча зарил голую шершавую доску за алтарем и рулон грубого холста на полу. Это сделал новый лютеранский священник, очищая церковь. Джакома развернул полотно в надежде найти хотя бы след того, что искал, Но краски были соскоблены тупыми ножами, Ничего не было видно, только нити холста. Художник повернулся и вышел из часовни в церковь. Ни единого образа, лишь черный Христос на кресте, Тот, что с изъяном в левом колене и косыми глазами, Сколь неуродлив он был со своими устрашающими ранами в боку, на ладонях и ступнях, с окровавленным челом, он уцелел в этом разоренье. В церковных синях послышались шаги. Вошел священник, одетый в простое черное платье с белым воротничком, какое носят ученые немцы. Он сделал вид, что не замечает Джакома, Прошагал прямо к главному алтарю, Стал на колени перед распятием И погрузился в безмолвную молитву. Закончив и поднявшись на ноги, Он обернулся к Джакомо и спросил, — Ты здесь тоже ради молитвы? — Нет, но ради поклонения, — ответил Джакома. Чему же ты поклоняешься? — Прекрасному. — А вы? Страданию оно вечно здесь, на земле. Прекрасное же проходит. Да, его можно соскоблить ножами и грубыми руками, и все же оно живет. Но страдание не соскоблить, оно не проходит. Я молюсь за больную женщину. Думаете, она выживет? — спросил Джакомо с горячностью. — Нет, и я молился не о том, чтобы она выжила. Об этом молиться не след. — Почему вы соскоблили мою картину? — По более веским причинам, нежели те, по коим вы с радостью снесли этот монастырь. Мы не станем поклоняться изображениям, тем паче изображениям, грешных людей. Но вы же сами только что молились изображению. Нет, не изображению, которое видит твой глаз, а духу, каковое это изображение представляет. Я не верю тому, чего не видит мой глаз.